this is the... В Средиземном море жил старый столяр Джузеппе по прозвищу Сезый Нос. Однажды ему попалось под руку полено. Неплохая вещь, сказал сам себе Джузеппе. Можно смастерить из него что-нибудь, вроде ножки для стола. Но только он начал тесать полено, как чей-то тоненький голосок пропищал: Он не на шутку испугался и решил избавиться от чудного поляна. "Да возьми-ка ты это поляна", сказал он своему другу шарманщику Карло. "И отнеси домой. Вырежь из него куклу, научи её говорить, петь, танцевать, заработаешь на кусок хлеба". Друг, дружок, и коллечек, мне помощника подстань. И на радость вам скоро стану тебя. Будет человек, будет с кем мне подшурманту. Ту опять подрара. тебя надежду я держу до конца что адниае а Я ещё не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет? Что думаю, знаю, Карла смастерил буратино куртку, штанишки, купил букварь и отправил его в школу. Потеря дам пау. А ты сядь, а ты попробуй. Девульца ничего покажу. Покажу. Эдди Буратинок в школе, тем громче неподалёку на берегу моря играла весёлая музыка. Что есть дух, он пустился бежать к морю и увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами. ты ты меня ножесса пальца я эти Буквар купил билет в первом ряду и с восторгом стал глядеть на опущенный занавес. Вдруг из-за занавеса появился маленький человечек. Здравствуйте. Меня зовут Перо. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием Девочка с голубыми волосами или 33 цатенника. Ой, глядите, это буратино, наш чудишко, буратино. Буратино реагирует. Я просто не могу. Этот шум из-за кулис вышел карабас барабас. А -а -а, так этот ты помешал в представлению моей прекрасной комедии. Сейчас я кину тебя в огонь, и моё жаркое очаг живо зажарится. Пожалейте меня, синьор. Никакой жалости не может быть речи. Живо полезай в очаг. Я не могу этого сделать. Почему? Я уже пробовала нажи смысл нос вача и только протнула дырку. Он был нарисован на куске старого холста. Где? Где ты видела чак нарисованный на куске холста? Как кепакала? Так значит, в комёрте Шарманича Карла находица пата и моя дь. Хорошо, Буратина. Вот тебе пять золотых. Пойди отнеси их папе Карло. Холодное тайне. Ужасный пас. И страшные кримасы. Защитим этот карапас. Не сыщешь баррабас. Чтом быть дисципличи, ты значка не плечи то на нас. Десять осторожно, так как это невозможно закрывать карапас. И карапас баррабас. И страшные в уши. Страшно, наверное, нет, как это. Нигде таких не сыщешь. не читай, не читай нас. Диши, осторожно, когда ты невозможешь открывать карапаз. У корабля сапарапас. Страхи, не пытайся. У корабля супарапас. И тонки тесьбяй. Чтом печьти, причти, это значит, что на нас. Диши, осторожно, когда ты невозможешь открывать карапаз. Чтом печьти, причти, это значит, что на нас. Осторожно, так как это невозможно всплевать коропась. Зашаф Залатыев в кулаке, Буратино в припрыжку побежал домой. Но по дороге он попал в тёмный лес и запутался в густой паутине. Места лишнего нету. ਚੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਚਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਇੰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ лучих сетей Буратино помчался дальше, но вдруг на опушке леса он увидел уныло бредущих по пыльной дороге лису Алису и слепого кота Базилио. Они узнали, что у него есть 5 золотых монет. "Не пять-ти ваши денежки!" ласкам и около. "Не пять-ти ваши денежки!" И расчебуйте дие Помочь лошади, Сарайте землю там. Помочь лошади, Сарайте землю где? Зароньте в землю где? В землю, где? Горит, не горы, не враги, Кинеты. Я-я, на, криго, А поле, поле. Шиничка советуй мама Иди ведь ведь к висти Сердце я ветвисты, в синатье Ну пусть так сердце денежки Со серебрятся там Ну пусть так сердце денежки Созолотятся к те Зазолощаться <соцентр> к те Не вод Техраги ие Воле, воле, воле, воле, воле чудес. Воле, воле, воле, воле чудес. Воле чудес. В стране дураков. <зас> в страну дураков решил дуратино. Но тут лиса и кот отняли у него монеты, а его самого бросили в пруд. цена ньютанух кведён был деревянный laptop dab bye laptop dab bye laptop dab bye dai dai dai laptop dab bye laptop dab bye laptop Дел продавец спявок дуремар. -э а птичка поёт, птицело. А рыбка поёт, рвало. А я опиявка фаю. За денежки. Принимаются заявки на вечерние опции от граммида танзирита Отпечён виселязь от и отвари по Вышла старая черепаха, тортила. Как муратина Якогда там молода Был беспечным и наивным В эпохи юных взглядов Всё вокруг казалось стильным Перестали тому назад Мне казалось счастья рядом Только лапку Осенние листопада Зашушали лето дни. Добудь да ю. Ты взрослей, не торопи. Пусть слышен детский шумный. Драться надо, чтоб жить. И когда не знай покоя, плачь, смейся, заньё, папа. Я сама была такой. Пересталей. Там нужно Зилла достала с одна пруда золотой ключик, который приносит счастье, и подарила его Буратино. Буратино побежал обратно и вдруг увидел маленького бледного мальчика. Это был Пиро. Боюсь, не уночу в ней бедняжка. Мне тянет лезть к этой луне. Я бы ходела до лева в все небес, её достать. Но как мне быть? Весь ночи надо спать. Не нужна, но не малина, страшно, но не анегина. Не боюсь я вообще. живу лишь только мальвина лишь бы только мальвина лишь бы только мальвина обожали меня одного Небо рухнуло. Солнышко низко висит над землёй. Я выходил до лавы небес, его достать. Но как мне быть? Ведь утро трудно встать. Не нужна на мне малина, не страшна. Живой, живой только, Мальвина. Живой только, Мальвина. Живой только, Мальвина. Пожалуй подружить вам мой фильм кто вслужить я, я бы хотел для вас красоты а ты скажи ну как мне быть где мне достать мне нужна мне малина и страшна да вина не боюсь я вообще ничего лишь бы только мальвина лишь бы только мальвина Друзья вместе отправились разыскивать Мальвина. А тем временем Мальвина сидела на крыльце своего дома и пела грустную песню. Мне скучно жить одному под небом голубым. Весь мой ветра, весь песни забыл. Ах, неужели золото Чем добро. А где мои друзья? И верный мой перо, и, мой первый, и мой <музыка> Мне снится дивно сон, чтоб вновь на сцене я, и в миг настал, мне рука плещет за Мне уже зло сильнее, чем добро. А где мои друзья? Где верные мои пиру? Где верные мои пиру? Где верные мои пиру? Я верю, день придёт. останет эточа когда вида исчезнет навсегда не может быть то зло сильнее чем добро придут ко мне друзья и верный мой беру и верный мой беру и верный мой беру марвина Я давно уж ничего не ел. И сочиняю стихи. В таком случае, прочитайте свои стихи. Мальвина бежала в чужие края. Мальвина пропала, невеста моя. Придай, не знай, куда мне деваться. Неучились мы колы, жизнью расстаться. Не успела Мальвина похвалить стишки, как на песчаной дорожке появился пудель Артемон. Сегодня ночью Вы вообще изума червяха тортила? Рассказала Карабасу, Карабасу всё про золотой ключик, и он мчится сюда, чтобы отнять его у тебя, Бурасина. Ага! Вот, припали! Считаете меня подлой? Да! Я готов на подлость. И я! Я готов на подлость. Я! Я готов на подлость. Ночью пустота, тоска, хочу любви, мне бодрости, но лишь пустота. Хотела бы мне бодрости, хотела бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Дави ответ, меня гнаты. Да! Я потом на ганы. И я потом на ганы. И я потом на ганы. Но лишь пустота хавать, моя великая радость, И но лишь пустота хавать, моя великая радость, моя великая фаели ки ратраси левай се на ни сница я нагуница а я като буница хух я като буница ноли писак тели хочу те приближица ноли писак тели хочу те приближица хочу те приближица ха Звери, птицы и насекомые кинулись на ненавистного Карабаса-Барабаса и привязали его собственной бородой к дереву. Но тут к месту происшествия подоспели Дуремар, лиса Алиса и кот Базилио. Освободив Карабаса-Барабаса, они вместе направились в Харчевню. А в Харчевне в кувшине спрятался Буратино. Он решил, во что бы то ни стало, выведить у Карабаса-Барабаса тайну золотого ключика Положу Буратина на ладонь А другая ладонье прихлопну Мокрое место от него останется Негодяй, вполне этого заслужил. А проитайну несчастный А проитай в харчевню отворилась, и все увидели старого папу Карло. Сын мой Буратино, плутишка, ты жив здоров? Иди же скорее ко мне. Куклу мои отдай. Ну хорошо, я тебе дам 100 золотых монет. Отдай! Если бы ты был добрым, хорошим, я бы тебе так и быть отдал маленьких человечков. А ты Хожу всякого крокодила не отдам и не продам. Убирайся. Папа Карло с трудной кукольной компанией отправился домой к таинственной двери. Он вложил золотой ключик в скважину, повернул его, затем толкнул дверь, которая сразу же со скрипом отворилась. И наши герои очутились в прекрасной сказочной стране. Я убедился нынче сам, что надо верить чувствам. Кenzo это мне помог великий юный пифагор ребята не сочте за труд скажите как его зовут Валентина, пробачте, ви ліки універсальні такі, скажіть, як його зовут?